Социальная грусть. Четыре истории. Первая. Рикки Эповери. «Но самое главное, все дети в нашем классе, то есть я имею в виду родителей детей, на одном материальном уровне. На нашем уровне я имею в виду», сказала мама девятилетней девочки. «Это была дочь одной моей старинной университетской подруги. Ее мама, то есть моя бывшая однокурсница, пошла ставить кофе, а дочь развлекала меня разговором. Ну, о чем говорить с малознакомым пожилым человеком, как не о детях? Мы сидели в гостиной. Из огромного во всю стену окна виднелась идеально подстриженная лужайка, окаймленная аккуратными купами японской рябины. Однако это была не загородная вилла. Это был клубный дом недалеко от центра Москвы. Горел камин. На стенах висели картины Зверева, Нестерова и Назаренко и, кажется, каких-то классиков соцреализма – 1930-х годов, в стеклянных горках толпился антикварный фарфор, немецкие пастушки, французские куколки и советские пионеры, на полу на блеклом ковре дремал чисто отмытый и сбрызнутый дезодорантом бассет-хаунд, тонкий запах собачьего одеколона смешивался с ароматом свежесрезанных цветов, которые стояли в вазах по углам. «Да, это очень важно», — повторила она. Так гораздо удобнее вместе решать разные школьные вопросы, да и просто общаться». «Наверное», — согласился я. «Почти все», — продолжала она. «Но два ребенка, в смысле две семьи, выпадают по материальному уровню, и это трудно. Нам всем трудно, нашим детям с ними трудно, родительскому комитету трудно. Не говоря о самих вот этих детях, они же все чувствуют». Я демократически напрягся. Я представил себе нет, не детей, шофера или продавщицы, они бы в эту школу все равно не попали, там плата сумасшедшая. Я представил себе какую-нибудь семью с достатком выше среднего, где сделали ставку на ребенка и последних сил отдали его в престижную дорогую школу, чтобы он с детства обзаводился полезными связями и элитарными дружбами. А вот падишь ты, не тот материальный уровень. А в чем, собственно, трудности? — сухо спросил я. — Они гораздо богаче, — чуть ли не крикнула она. — В сто раз богаче, в тысячу раз. Они швыряются деньгами и при этом так демонстративно. Мальчик-третьеклассник носит часы, которые мой отец не может себе позволить. Ну зачем они пришли в нашу школу? Ехали бы себе в Англию, в закрытый пансион».